Глава 39. Орхидея, Изысканная красота. Мы с Майли стоим на пороге и названиваем в дверь. Снова открывает Джонни С большим бокалом красного вина. Добрый вечер, Джонни! Как можно вежливее говорю я, стараясь не смотреть на вино. Могу я поговорить с Кэролайн? «Э -э, у нее сейчас посетитель, говорит Джонни. быстро оглядываясь через плечо. «Ничего страшного», заявляю я, проходя мимо него в холл. «Я подожду». «Джонни, что там такое?» Из комнаты слева от просторного холла выходит Кэролайн. «У нас еще один гость». «О, это вы, Поппи». Ее улыбка сменяется хмурой гримасой. Следом за ней в холл выходит Джейк. «Поппи, Восклицает он, а Майли перебегает к нему на руки. «Что случилось?» И он устремляет на меня многозначительный взгляд. «Она уже отдала тебе картину?» Ровным голосом спрашиваю я. «Вообще-то я как раз собиралась отдать ее Джейку», говорит Кэролайн, по очереди окидывая нас подозрительным взглядом. «Ну а теперь уже не уверена». Джейк мимикой дает понять, что я зря вмешалась и все испортила. Вы ее как миленькая отдадите. Совершенно спокойно отчеканиваю я. А заодно и картину Лу с душистым горошком. И картину Стена с незабудками. И, добавляю я, прежде чем Кэролайн успевает меня перебить. Письмо королевы Виктории тоже. Лицо Кэролайн бесстрастно. «Понятия не имею, о чем вы», – произносит она, метнув быстрый взгляд на Джонни. «Еще как имеете. Видите ли, я обнаружила у вас винный погреб в саду с некоторой помощью Майли. И я подмигиваю обезьянке с довольным видом, восседающей на плече у Джейка». «Ну и что? Мы имеем право время от времени выпить по бокальчику». У Кэролайн вырывается нервный смешок. Что тут такого? О, ровным счетом ничего, если только бутылки не украдены из чужого погреба. Джонни, убери эту осыпь из моего дома. Распоряжается Кэролайн, делая легкий взмах рукой в мою сторону. Я не намерена выслушивать дурацкие обвинения. У меня есть дела поважнее. Вроде кражи картин? Да, мы знаем. Джонни смотрит на меня, но не двигается с места. Я видела вино в вашем самодельном погребе. Это бутылки из Трикарлана, И вам прекрасно известно, откуда я могу это знать. «Джонни!» – внезапно визжит Кэролайн. И Майли подпрыгивает на руках у Джейка. «Говорила тебе поменять этикетки. А ты... Да кто их увидит?» «Кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» – спрашивает Джейк. Кэролайн отворачивается, скрестив руки... а пристыженный Джонни стоит как непрекаянный. Да у него всегда такой вид. «Похоже, объяснять придется мне», говорю я, окинув их презрительным взглядом. «Начнем с того, что... Пожалуй, с того, что вы начали таскать из погреба коллекционные бутылки с этикетками Трикарлана. И затеяли вы это, как только, будучи главой приходского совета, получили замок под свою опеку». Кэролайн и ухом не ведет, но Джонни опускает голову и устремляет взгляд на ковер. И воруя бутылки, вы наткнулись на коробку с вышитыми незабудками и письмом королевы Виктории и смекнули, что получите неплохие деньги, если соберете оставшиеся три картины. На этот раз я жду от Кэролайн ответа, но она угрюмо молчит. «Ну хорошо». Тогда вы потолковались с некоторыми, как бы поделикатнее сказать, старыми сплетницами из приходского совета и узнали, куда могли подеваться остальные картинки. И они оказались в пределах досягаемости. Только одну вы не сумели отыскать, хотя она точно оставалась в Сент-Феликсе. И принадлежала она моей бабушке». Кэролайн передергивается, но по-прежнему не говорит ни слова. «Вы искали ее, Кэролайн, правда?» Изо всех сил искали. Вот почему вы быстро забросили цветочный магазин и оставили его женской гильдии. Вы там ничего не нашли. Думаю, вы вообще на время оставили эту затею с картинками, пока не увидели одну из вышивок Улу. Так дело было. Кэролайн разворачивается и прожигает меня взглядом, но по-прежнему молчит, не выдавая себя ни единым словом. И я продолжаю. Но не могли же вы просто прийти и снять картинку с душистым горошком со стены? Лу сразу заметила бы ее пропажу и встревожилась бы. И вы терпеливо поджидали, пока Лу не затеяла ремонт и сама не сняла вышивку. Тогда вы предложили провести там собрание женской гильдии, и, опля, картинка у вас. «Кэролайн, это правда?» – спрашивает потрясенный Джонни. «Ага». Стало быть, он знает только про вино, но не про картинки. Кэролайн бросает на него виноватый взгляд и кивает. «Мне продолжать?» – спрашиваю я. «Что? Это еще не все?» – изумлен Джонни. «Еще чуть-чуть», – заверяю я. «Потом были вещи для распродажи, да, Кэролайн? Вы просто вышли прогуляться и лотерейные билеты купить. И картинка с розовой гвоздикой, третья из коллекции». Чисто случайно перекочевала в ваш дом вместе с хламом. И тогда вы, крутанувшись на каблуках, накидывается на меня Кэролайн. Вы, Поппи Кармайкл, явились сюда и все разрушили. Так и знала, что кто-нибудь из вашей семейки все погубит. Всегда так и было. У вас в крови страстишь как доносом. Джейк и Джонни молча слушают заинтригованным видом. Карлан вместе со всеми вышивками был бы моим, если бы Кармайклы не совали нос, куда их не звали. Мне бы не пришлось искать эти дурацкие картинки, которые и так принадлежали бы мне по праву. «О чем она?» – спрашивает Джейк. «Потом объясню. Шепчу я. Не хочу прерывать Кэролайн, у которой, наконец, развязался язык». Стэнли Марок с горечью продолжает та. Не стоит такого прекрасного дома, как Трикарлан. Он превратил его в игорный притон. Что, не знали про своего драгоценного стена? Мароки получили по заслугам. Когда власти прознали, что там происходит, он убрался оттуда с позором, как и мои предки когда-то. А слаще всего то, что он приплелся в приходской совет ко мне, урожденный Харингтон, упрашивая присмотреть за замком. Это была отличная месть. «Так это вы!» вскрикиваю я. Как я раньше не сообразила. Вообще, многое из того, что я высказала, основано на догадках. Но, судя по реакции Кэролайн, все попало в точку. Тот анонимный донос был от вас! И тут до меня доходит кое-что еще. «Это же вы заперли меня в подвале!» Я покачиваю головой. «Даже не верится!» Пойти на такое из-за древней вражды между семьями? Некоторые никогда не забывают Поппи. На этот раз Кэролайн говорит размеренно, взвешивая каждое слово. Некоторым очень дорога их семья, в отличие от вас, раз вы о своих родных годами не вспоминали. А вот тут вы ошиблись, Кэролайн. отвечаю я, и голос у меня не менее твердый, чем у нее. Я очень серьезно отношусь к моей семье. Только вы забыли, что Стэн мне такой же родной, как и Роза. И я никому не позволю трогать своих. Никому. Вы слышите? И уж точно не Харрингтон. «Поверить не могу, что ты это сделала», — говорит Джейк. «Мы возвращаемся обратно в Сент-Феликс под светло-розовым величественным небом». Джейк несет Майли... А я прижимаю к себе сумку, где надежно запрятаны три вышитые картинки, незабудки, розовая гвоздика и душистый горошек, и письмо королевы Виктории. Ты была великолепна. Может быть, отзываюсь я, как не стараюсь держать себя в руках, меня все еще трясет. Ты еще на удивление мягко с ними обошлась. Если учесть, что они грабили дом Стена. Ты же его обычно так защищаешь. Я бы полицию вызвал. Я и вызову, если они не сдержат слова. Вот Вуди развернется, если доберется до них. Это уж точно, соглашается Джейк. Но зачем накручивать новые проблемы? Я не хочу, чтобы эта дурацкая вражда затягивалась на целые поколения. Особенно теперь, когда мы знаем, что у Стена есть наследники, внуки. Джейк кивает. «Пожалуй, надо поехать к нему и все обсудить, прежде чем говорить детям». «Конечно. Я еще расскажу ему про картинки. Он на седьмом небе будет, когда их увидит. А самое главное, что если все сходится, то ему не придется их продавать». Джейк улыбается. «Как удачно все складывается, Поппи. Когда ты ему скажешь?» «Когда настанет время», — подмигиваю я. «Я просто счастлива за него». Семья — это все, чего хотел Стэн, и теперь она у него есть. Я вздыхаю. Жизнь хорошая штука, Джейк. Очень хорошая. А знаешь, я ведь тебя еще никогда такой счастливой не видел. Мы как раз подходим к гавани. Джейк останавливается и поворачивается ко мне. Майли соскакивает с его рук и изучает пустой стаканчик из-под кофе, который ветер катит по дорожке. Когда мы только познакомились, ты была так угнетена и печальна. Ты пыталась это скрыть, но я-то все видел. Я же сам через это прошел и тоже делал вид, будто со мной все в порядке. Я улыбаюсь. Как же хорошо он меня знает. Ты была такой вспыльчивой, Поппи. Огрызалась на каждую мелочь. Но ты сильно изменилась, пока жила здесь. И изменилась к лучшему. Я думаю, что Сент-Феликс... «Исцелил тебя, правда?» «Ты действительно считаешь, что я изменилась?» «Определенно. Вчера на празднике ты была такой красивой в светло-голубом платье. Но дело было не только в наряде, попе, но и в тебе самой. Звучит избито, но ты расцвела здесь и превратилась в красивую, умную и отзывчивую женщину. Ты столько раз твердил мне, что надо носить что-нибудь цветное, Я привычно отбиваюсь от комплимента. «Могу я хоть раз прислушаться?» Но тут Джейк придвигается ближе. Совсем как тогда в теплице. Я чувствую тепло его дыхания на лице, вижу веселые морщинки в уголках его глаз и более глубокие борозды, проложенные заботами и горем. Но аналогия остроумная, особенно если учесть, как меня зовут. Морщины на лице Джейка – Делаются глубже. До меня только что дошло, как это прозвучало. Про расцветший маг. Совсем избито и старомодно получилось. Он сникает, и я снова поднимаю его голову, подведя ладонь под поросший щетиной подбородок. «Не мили чушь", говорю я. «Ни какой ты не старомодный и не старый, если уж на то пошло. И мне нравится, как ты ко мне относишься. Всегда нравилось». И то, что ты заметил во мне перемены, потому что они есть, и я на мгновение умолкаю. И мне очень нравишься ты, Джейк. Но больше мне ничего сказать не удается. Губы Джейка мягко зажимают мой рот. И едва я начинаю расслабляться и наслаждаться близостью Джейка, как он отстраняется снова. Нет, только не это. «Опять!» «Прости, Поппи, я не должен был...» Вид у Джейка потрясенный. «Нет, это так хорошо!» Я снова придвигаюсь к нему. «Что опять не так?» «Я хочу Джейка, он хочет меня. Чего еще надо?» «Ничего не хорошо. у тебя есть парень». «Ох, в пылу момента я совсем забыла о Бэше. А ведь мне и правда жарко. Не помогают ни ветер с моря, Не волны, разбивающиеся рядом о стену. «У нас с Эшем ничего серьезного», — говорю я. «Мы просто друзья с некоторыми привилегиями». И тут же передергиваюсь. Именно так Эш высказался о Джейке. И все-таки ты не должна целоваться с другими мужчинами. Должна признать, мне очень симпатична эта правильность Джейка. Даже если мне это нравится... Тоном «Искусительницы» произношу «я» и снова придвигаюсь ближе, но коснуться его губами не успеваю. Кто-то зовет меня по имени. Я оборачиваюсь, вглядываясь сквозь вечернюю дымку, и вижу Эмбер, которая спешит в нашу сторону. И сразу понимаю, что-то не так. Что такое? Я высвобождаюсь из рук Джейка и бегу к ней. Вид у Эмбер жуткий. Она вся побелела. Эмбер, что случилось? Я думала, вы сегодня встречаетесь с Вуди. Эмбер накрывает ладонью мою руку. Поппи, это Базил.